Глава девятнадцатая. Джон Брук. «Дэми, дружочек, просыпайся. Ты мне нужен. Да ладно, я только что лег. Еще точно не утро». Дэми, вырванный из первого крепкого сна, моргал глазами точно совенок. «Десять вечера? Но твой папа заболел. Ты должен к нему ехать. Ах, милый мой Джон, бедный Джон». Тетя Джо уронила голову на подушку и зарыдала, разом прогнав от Дэми весь сон и наполнив его сердце страхом и недоумением. У мальчика создалось смутное ощущение, что тетя Джо называет его Джоном и плачет над ним, как будто некая потеря уже сделала его бедным. Он без единого слова прижался к ней, а через миг она уже взяла себя в руки и сказала, нежно поцеловав его встревоженное личко. Нужно с ним попрощаться, дружочек. И нельзя терять ни минуты. Быстро одевайся и иди в мою комнату. А я разбужу Дейзи. Да, сейчас. Как только тетя Джо вышла, Дэми тихонько встал, оделся точно во сне, и, не потревожив крепко спавшего Томи, прошел по безмолвному дому с ощущением, что сейчас случится нечто неведомое и непоправимое, что на какое-то время... Отделит его от остальных мальчиков, сделает мир темным, бездвижным и странным, какими казались во тьме все эти знакомые комнаты. У дверей стоял экипаж, присланный мистером Лори. Дейзи собралась быстро, и всю дорогу до города брат и сестра держались за руки. Экипаж, в котором они сидели с дядей и тетей, стремительно и бесшумно катил по темным дорогам. Они ехали прощаться с отцом. О случившемся знали только Франц и Эмиль. И когда наутро они спустились вниз, изумление и тревога всех мальчиков были велики, ибо без хозяина и хозяйки в доме сделалось пустынно. Завтрак прошел уныло. Не было жизнерадостной миссис Джо, чтобы разливать чай, а когда настало время занятий, место мистера Байера пустовало. Мальчики около часа слонялись по комнатам, ожидая новостей, и надеясь, что с папой Деми и Дейзи все будет хорошо. Все в школе очень любили славного Джона Брука. Пробило десять, но никто не приехал и не унял их тревогу. Играть не хотелось. Время тянулось мучительно, все просто сидели, мрачные и подавленные. А потом Франц встал и произнес своим решительным голосом. «Послушайте, мальчики, идем в класс и будем заниматься, как будто дядя здесь, с нами. Так и время пойдет быстрее, и он будет доволен, я уверен». «А кто будет слушать наши ответы?» — спросил Джек. «Я. Знаю я, конечно, не больше вашего, но я тут старше и попробую побыть за дядю до его приезда, если вы не возражаете». Эти слова, произнесенные скромным и серьезным тоном, произвели на мальчика впечатление, ибо хотя глаза у бедного парня были красными, всю эту долгую печальную ночь он плакал по дяде Джону. В его манерах сквозила новообретенная зрелость, как будто он уже познал все беды и заботы взрослой жизни и пытался мужественно им противостоять. «Лично я согласен», — сказал Эмиль и отправился на свое место, памятая, что первый долг моряка — повиноваться своему капитану. Остальные последовали его примеру. Франц сел на на место и на целый час воцарился порядок. Мальчики учили и отвечали уроки. Франц оказался терпеливым, доброжелательным педагогом, мудро избегая тем, которые были ему не по силам, и, поддерживая дисциплину, скорее с помощью неосознанного достоинства, сообщенного ему горем, чем с помощью нравоучений. Малыши читали, когда в прихожей послышались шаги, и все подняли глаза, чтобы прочитать новости на лице вошедшего мистера Байера. Это доброе лицо сразу же сообщило им, что у Деми больше нет отца, ибо мистер Байер был бледен, изможден и исполнен тихой печали, которая не позволила ему подобрать слова для ответа робу, когда тот подбежал к нему и произнес с укором «Папочка!» «Ты зачем меня одного оставил среди ночи?» Память о другом отце, который тоже оставил своих детей в ночи и уже не вернется никогда, заставила мистера Байера покрепче прижать к себе сынишку и на миг зарыться лицом в его курчавые волосы. Эмиль опустил голову ему на локоть. Франц подошел и положил руку дяди на плечо. Его мальчишеское лицо побледнело от горя и сострадания а остальные сидели так тихо, что за окном отчетливо слышался шорох опадавших листьев. Роб не до конца понимал, что случилось, но ему больно было видеть, что папа грустит, а потому он поднял головку и произнес звонким голоском «Ты не плачь, Майнфатер! Мы все вели себя хорошо, учили без тебя уроки, а Франц был за учителя». Мистер Байер поднял глаза, попробовал улыбнуться И произнес благодарным тоном, заставившим мальчиков почувствовать себя почти ангелами. Большое вам спасибо, друзья мои! Это замечательный способ помочь и утешить. Уверяю вас, я этого не забуду. Это Франц предложил, и он оказался отличным учителем, сказала Нат. А остальные подтвердили его слова тихим бормотанием, крайне лестным для юного педагога. Мистер Байер опустил роба на пол. Встал, обхватил рукой за плечи своего рослого племянника и произнес с явным удовольствием. От этого тяжелый день сделался легче. Вы показали мне, что достойны полного доверия. Мне нужно ехать в город. Придется оставить вас на долгие часы. Я собирался устроить вам выходной, а некоторых и вовсе отправить по домам. Но если хотите остаться и продолжить начатое, я буду только рад и горд за моих славных мальчиков. «Останемся? Ну, конечно! Франц за нами присмотрит!» раздались сразу несколько голосов. Мальчики радовались оказанному им доверию. «А Мумуля не вернется домой?» Тоскливо осведомился Роб, поскольку дом без Мумули был для него все равно, что мир без солнца. «Мы оба вернемся к ночи. Но, милой нашей тети Мэг, мама сейчас нужнее, чем тебе. И я уверен...» Не будешь возражать. Да, не буду, а вот Тедди без нее плакал и ударил нянюшку и вообще страшно баловался. Накляузничал роб, как будто тем самым можно было вернуть маму домой. Где мой маленький мужчина? осведомился мистер Байер. Дан его повел на улицу, чтобы он не шумел. Теперь все в порядке, пояснил Франц, указывая за окно. Снаружи Дан катал малыша на маленькой тележке. Вокруг них увивались собаки. «Я к нему не подойду. да ну скажи, что Тедди я оставляю на него. Старшие? Рассчитываю, что вы один день и сами справитесь. Руководить будет Франц, а если что, Сайлос поможет по хозяйству. Всего хорошего. До вечера». «Скажите хоть словечко про дядю Джона», — попросил Эмиль, удерживая мистера Байера, который поспешил к выходу. Он страдал лишь несколько часов и умер, как и жил, в бодрости и душевном покое. Так что представляется грехом пятнать красоту его ухода громкими изъявлениями эгоистичного горя. Мы успели с ним проститься, и держа Дейзи и Дэми в объятиях, он уснул на груди у тети Мэк. Больше ничего не скажу. Мне сейчас это не по силам. И мистер Байер поспешно вышел, сагбенный под грузом горя, ибо в лице Джона Брука он лишился и друга, и брата, и занять опустевшее место было некому. В тот день в доме царила необычная тишина. Младшие тихонько играли в детской, остальные... Им казалось, что посреди недели вдруг настало воскресенье. Провели день за прогулками, посиделками, на иве или в обществе своих питомцев. И много было разговоров про дядю Джона, и всех не покидало ощущение, что маленький мирок лишился чего-то нежного, сильного и справедливого, после чего осталось ощущение утраты, крепчавшее с каждым часом. В сумерках вернулись мистер и миссис Байер, ибо Дэми и Дейзи, единственное утешение своей мамы, не могли ее оставить. Бедная миссис Джо, выглядела совершенно измотанной и явно тоже нуждалась в утешении, потому что, поднявшись по лестнице, она первым делом произнесла. «Где мой маленький?» «Я здесь», — ответил тоненький голосок, и Дан передал ей Тедди с рук на руки, а когда она прижала малыша к груди, тот добавил. «Мой Дани весь день со мной Игьяй, а я был Хайосим Майтиком». Миссис Джо повернулась, чтобы поблагодарить добрую нянюшку. Однако Дан махал руками мальчиком, собравшимся в прихожей, и тихонько твердил «В сторонку! Ей сейчас не до нас!» «Нет, не надо в сторонку! Вы мне нужны! Идите ко мне, милые мои! Ведь я вас на целый день бросила!» И миссис Джо протянула к ним руки. А они окружили ее и проводили в ее комнату. Слов было сказано мало но ласковые взгляды и неловкие попытки выразить свое горе и сочувствие оказались куда действеннее. «Я очень устала. Полежу вместе с Тедди, а вы принесите мне чая», попросила миссис Джо, стараясь ради них говорить бодро. Они всей толпой ринулись в столовую и опустошили бы накрытый к ужину стол, если бы не вмешался мистер Байер. Было решено, что один отряд отнесет матушке чая а другой потом заберет посуду. Первая часть досталась самым близким и любимым. Франц понес чайник, Эмиль – хлеб, Роб – молоко, а Тедди потребовал, чтобы ему доверили сахарницу, которую по дороге успел облегчить на несколько кусочков. Какой-то другой женщине общество мальчишек показалось бы в такой момент назойливым. Они роняли чашки и гремели ложками, изо всех сил пытаясь быть смирными и полезными. Однако миссис Джо оно устраивало, поскольку сердце ее в этот момент обливалось кровью, а памятуя, у скольких из ее подопечных нет ни матери, ни отца, она тянулась к ним с особым трепетом и находила утешение в их неуклюжей приязни. Именно эта пища насытила ее куда лучше, чем принесенный ими хлеб с маслом, очень жесткий. А потом срывающийся шепот командора «Держитесь, тетушка!» «Это страшный удар, но мы сумеем оправиться», взбодрил ее куда сильнее, чем чашка жидкого чая, который к тому же так сильно горчил, будто по дороге Эмиль ронял туда слезы. Когда миссис Джо поела, явилась вторая делегация и унесла под нос. сказал, протянув руки к сонному маленькому Тедди, «Позвольте мне его уложить, матушка, вы очень устали». «Пойдешь с ним, душенька?» — осведомилась миссис Джо у своего маленького повелителя, покоившегося у нее на локте среди диванных подушек. «Конечно пойдет», — заявил малыш, и верный телохранитель унес его прочь. «Вот бы и мне сделать что-нибудь полезное», — вздохнул Нат, когда Франц нагнулся над диваном и нежно погладил горячий лоб тети Джо. «А ты можешь, дружок? Сходи за скрипкой и поиграй мне эти славные пьески которые тебе в прошлый раз прислал дядя теди Если что и может меня сегодня утешить, так только музыка. Нат бросился за скрипкой и, усевшись у дверей, заиграл, как не играл еще никогда, ибо вкладывал в исполнение всю свою душу, а она проникала ему в пальцы. Остальные тихо сидели на лестнице, следя, чтобы никто не потревожил хозяйку дома. Франц так и остался на посту. И вот, окруженная утешителями, слугами и охраной, бедная миссис Джо наконец уснула и на час забыла о своих бедах. Два дня прошли спокойно. А на третий мистер Байер вернулся прямо после уроков с запиской в руке. Вид у него был умиротворенный и умиленный. «Хочу вам кое-что прочитать, мальчики», — сказал он, и когда все собрались вокруг, начал. «Дорогой мой брат Фриц, я слышала, ты не хочешь приводить сегодня своих питомцев из страха, что мне это окажется в тягость. Прошу, пусть они будут. Общество друзей поможет Дэми пережить этот тяжкий день, а я хочу, чтобы мальчики услышали то, что отец скажет про моего Джона. Я знаю, это пойдет им на пользу. А если они споют один из тех дивных гимнов, Которым ты их обучил, мне это будет дороже любой музыки. Мне кажется, это как нельзя больше подходит к случаю. Пожалуйста, передай им мою просьбу и мою любовь. Мэг, вы согласны поехать? И мистер Байер посмотрел на мальчиков до глубины души, тронутых добрыми словами и пожеланиями миссис Брук. Да! ответили они в один голос и через час двинулись вместе с Францем в путь исполнить свой долг на скромных похоронах Джона Брука. Маленький домик казался таким же тихим, солнечным и уютным, как в тот день десять лет назад, когда Мэг вошла в него невестой. Только тогда было начало лета, и повсюду цвели розы. Сейчас стояла ранняя осень. Под ногами тихо шуршали опавшие листья, ветви деревьев оголились. Невеста превратилась во вдову, но лицо ее светилось прежним прелестным покоем, а кроткое всеприятие души, по-настоящему набожной, способно было утешить тех, кто пришел принести ей соболезнования. «О, Мэг, как ты можешь так держаться?» прошептал Джо, когда сестра встретила их у дверей приветливой улыбкой, а в милой ее повадке ничего не изменилось, вот разве что она стала еще нежнее. «Милая Джо, любовь, которая была мне дарована на целых десять лет, по-прежнему служит мне поддержкой. Она-то не умрет, и Джон стал мне даже ближе, чем раньше», прошептала Мэг, и ее прекрасные глаза засияли столь доверчиво, что Джон ей поверила и возблагодарила Господа за то, что подобная любовь бессмертна. Здесь собрались все. Почтить покойного пришли отец и мать. Дядя Тедди и тетя Эми, старый мистер Лоренс, седой и немощный, мистер и миссис Байер со своими питомцами и множество друзей. Казалось бы, скромный Джон Брук вел жизнь слишком занятую, тихую и смиренную, чтобы заводить друзей. Однако их оказалось множество — молодых и старых, богатых и бедных, высоких и низких по рождению. Все они, сами того не подозревая, попали под его влияние оценили его добродетели и теперь благословляли его скрытые достоинства. Многочисленная толпа, собравшаяся у гроба, стала восхвалением, даже более красноречивым, чем то, которое произнес мистер Марч. Тут были богачи, которым Джон Брук честно служил долгие годы. Бедные женщины, которых он отделял из своего скромного достатка в память о матери. Жена, которой он подарил столько счастья, что смерть не в силах была его пресечь. Братья и сестры, в сердцах которых он остался навеки, маленькие сын и дочь, которые уже чувствовали, как им тоскливо без его сильных рук и ласкового голоса. Малыши оплакивали доброго товарища по играм, а взрослые мальчики, растроганные до глубины души, взирали на сцену, которую не забудут никогда. Поминальная служба была простой и очень короткой ибо отеческий голос, когда-то прерывавшийся по ходу брачного обряда, теперь и вовсе изменил мистеру Марчу, который пытался отдать долг уважения и любви глубоко почитаемому сыну. Тишину, наступившую после последнего «Аминь», нарушало лишь варкование крошки Джози на втором этаже, но потом, повинуясь знаку мистера Байера, хорошо поставленные мальчишеские голоса запели гимн и в нем столько было ободряющих слов, что один за другим к пению присоединились и остальные, и пели от всей души, ощущая, как растревоженный дух взмывает в чертог покоя на крыльях отважного и нежного псалма. Мэг слушала и думала о том, что поступила правильно. В этот миг она утешилась не только пониманием того, что последнюю колыбельную Джону спели те самые юные голоса, которые он так любил. Но и на лицах мальчиков она прочитала, что они в этот миг соприкоснулись с добродетелью в самой чистой ее форме, и что память о достойном человеке, который лежит перед ними в гробу, сохранится надолго и принесет им пользу. Дейзи опустила голову на колени матери. Дэми держал маму за руку и часто поднимал на нее глаза очень похожие на глаза отца и неприметным жестом будто бы говорил «Не волнуйся, мамочка, я рядом». И тут же стояли друзья, на которых можно опереться с любовью. Терпеливая, набожная Мэг, придавленная тяжким горем, ощущала, что лучше для нее выход – жить для других, как жил и ее Джон. Когда вечером мальчики из Пламфилда Сидели, как обычно, на ступенях при мягком свете сентябрьской луны. Разговор естественным образом обратился к событиям дня. Начал Эмиль, произнеся с обычной своей непререкаемостью. «Дядя Фриц самый мудрый, а дядя Лори самый веселый. Но дядя Джон был лучше всех. Я хочу стать похожим на него, как ни на кого другого. И я тоже». «Слышал, что сегодня говорили дедушки, эти джентльмены. Вот бы обо мне такое сказали, когда я умру». Франц с сожалением подумал, что при жизни недостаточно ценил дядю Джона. «А что они говорили?» Поинтересовался Джек, на которого события этого дня произвели глубокое впечатление. Один из партнеров мистера Лоренца, с которым дядя Джон работал много лет, сказал, что для делового человека — Он был даже слишком честен и всегда поступал по совести. А другой джентльмен сказал, что честность и преданность, с которыми дядя Джон ему служил, не оплатишь никакими деньгами. А потом дедушка рассказал самую хорошую вещь. Дядя Джон когда-то служил у человека, который всех обманывал. И когда этот человек захотел, чтобы дядя помог ему в этом, дядя отказался, хотя ему и пообещали большое жалование. Человек рассердился и сказал, «С такими твердыми принципами вы никогда не разбогатеете». А дядя на это ответил, «А без принципов мне не прожить» и ушел на другую работу, где было труднее и меньше платили. «Здорово!» — искренне воскликнули сразу несколько мальчиков, ибо в нынешнем настроении им был особенно дорог смысл этой незамысловатой истории. «Но он ведь не был богатым, правда?» уточнил Джек. «Не был. И никогда не пытался прославиться. Никогда. Просто был хорошим. И только. Францу вдруг захотелось, чтобы дядя Джон совершил что-то, чем можно похвастаться. Было видно, что Джек разочарован его ответом. «Просто хорошим. И это самое главное», произнес мистер Байер, услышавший последние слова и понявши, о чем думают мальчики. Позвольте рассказать вам про Джона Брука, и вам станет ясно, почему его так уважали и почему он предпочел простую, честную жизнь, богатству и славе. Он всегда и во всем выполнял свой долг, причем делал это с такой бодростью и искренностью, что даже в бедности и одиночестве, даже в годы тяжелого труда сохранял мужество и терпение». Он был преданным сыном и, поступившись своими планами, продолжал жить с матерью, пока она в нем нуждалась. Он был добрым другом и научил Лори не только греческому и латыни, но, возможно, сам того не сознавая, подал ему пример человеческого достоинства. Был он честным слугой и для своих нанимателей, столь ценным работником, что заменить его окажется непросто». Был он отличным отцом и мужем, нежным, мудрым и предупредительным. Мы с Лори многому от него научились, а о том, как крепко он любил своих родных, узнали только тогда, когда выяснили, что он для них делал, скрытно и без посторонней помощи. Мистер Байер помедлил, а мальчики застыли, как статуи в лунном свете. Он же продолжил негромко, но истово, Незадолго до смерти я сказал ему «За Мэг детей не тревожься. Я прослежу, чтобы они ни в чем не нуждались». Он улыбнулся, сжал мою руку и ответил со свойственной ему бодростью «В этом нет нужды». Я об этом позаботился. Так оно и оказалось, ибо когда мы просмотрели его бумаги, выяснилось, что все в полном порядке, никаких долгов. Кроме того... Он скопил довольно, чтобы Мэг жила безбедно и ни от кого не зависела. Тут-то мы и поняли, почему он вел такую простую жизнь, отказывал себе почти во всех удовольствиях, кроме добрых дел, и работал так много, что, боюсь, это сократило ему жизнь. Он никогда не просил помощи для себя, хотя часто просил ее для других. Бремя свое нес честно, а долг свой выполнял мужественно и незаметно. Никто не может сказать ему ни слова в укор, ибо он был глубоко порядочен, справедлив и добр. Теперь же, после его ухода, столько нашлось в его адрес слов любви, похвалы и почитания, что я горжусь тем, что был его другом, и был бы счастлив оставить своим детям такое же наследство. Оно много ценнее всех богатств. Да, способность щедра и незатейливо творить добро — Это лучший капитал, на котором можно выстроить бизнес земного бытия. Этот капитал остается нетронутым, даже когда иссякают слава и деньги. Это единственное богатство, которое мы можем забрать и в другой мир. Помните об этом, мальчики. И если хотите заслужить уважение, почет и любовь, идите по стопам Джона Брука. Когда Дэми вернулся в школу, проведя несколько недель дома, Создалось впечатление, что он с блаженной душевной пластичностью детского возраста оправился от утраты. Так оно отчасти и было. Мальчик, однако, ничего не забыл, ибо был из тех людей, которые переживают до глубины души и тщательно осмысливают пережитое, орошая им почву, на которой стремительно появляются всходы добродетели. Дэми играл и учился. Работал и пел, как прежде, и мало кто видел в нем перемены. Однако перемены произошли, и тетя Джо их подмечала, потому что следила за мальчиком зорко, стараясь по мере сил занять место Джона. Деми редко говорила о своей утрате, однако по ночам до тети Джо часто доносились из его кроватки сдавленные рыдания. А когда она подходила его утешить, то слышала одно «Я хочу к папе». «Я хочу к папе», поскольку отца и сына связывали узы особой нежности и разбитое сердце мальчика обливалось кровью. Впрочем, время оказалось к Дэме милостивым, и постепенно он сумел осознать, что отец не исчез, просто сделался невидимым, что он обязательно вернется такой же здоровый, сильный и заботливый, как всегда, хотя до того, как состоится эта встреча, Маленький его сын еще много раз увидит, как на могиле расцвели алые астры. Дэми крепко держался за это убеждение, обретая в нем отраду и утешение, поскольку именно с его помощью, неосознанно, перешел от тихой тоски по отцу зримому к детской вере в отца, которого никогда не видел. Оба пребывали на небесах. Он возносил молитвы обоим и пытался быть хорошим ради их любви. Внутренним переменам сопутствовали и внешние. За несколько недель Дэми вытянулся и начал отказываться от детских забав, не потому что стыдился их, как это бывает с некоторыми мальчиками, а потому что перерос их и нуждался в чем-то более зрелом. Он увлекся ненавистной прежде арифметикой и трудился с таким упорством, что дядя его был совершенно очарован, Пусть и не понимал этой прихоти, пока однажды Дэми не сказал. «Когда я вырасту, я хочу быть счетоводом, как папа. Так что мне нужно все знать про числа, иначе мои учетные книги будут не такими аккуратными, как у него». Потом он подошел к тете с серьезным выражением лица и сказал. «Может, мальчик, как-нибудь зарабатывать деньги? Почему ты об этом спрашиваешь, дружок?» Папа велел мне заботиться о маме и сестренках. Я хочу это делать, но не знаю, с чего начать. Он имел в виду не сейчас Дэми, а потом, когда вырастешь. Но я хочу начать прямо сейчас, если получится. Я должен зарабатывать и что-то покупать для семьи. Мне 10 лет. Некоторые мальчики в этом возрасте уже работают. Ну, тогда можешь, например, сгрести листья, и покрыть ими клубничную грядку. «Заплачу тебе за это доллар», — предложила тетя Джо. «А это по-честному?» «Я же за день справлюсь. Не платите мне слишком много. Я хочу зарабатывать по-настоящему». «Джон, мальчик мой, все будет по-честному. Я не собираюсь тебе переплачивать. Главное, не перетрудись. А когда закончишь, я найду тебе что-нибудь еще» сказала миссис Джо, тронутая его порывом и понятиями о справедливости. В этом он был очень похож на своего безупречно честного отца. Когда с листьями покончили, в дровяной сарай было переправлено много тачек со щепками. За это заплатили еще доллар. Потом Дэми помог заново переплести учебники, работая по вечерам под руководством Франца, терпеливо корпя над каждым, не принимая ничьей помощи и получая плату с таким удовлетворением, что невзрачные купюры озарились в его глазах славой. Вот, теперь у меня по доллару для каждой, и я хотел бы сам отвести их маме, чтобы она увидела, что я слушаюсь папу. Дэми совершил паломничество к маме, которая приняла его скромный заработок как великое сокровище и сохранила бы его в неприкосновенности, Но Дэми упросил ее купить себе и маленьким женщинам, оставшимся на его попечении, что-нибудь полезное. Это доставило ему великое счастье. И хотя ему случалось на время забыть о своих обязанностях, желание помогать ближним его не покидало, а только крепло с годами. Слова «мой отец» он всегда произносил с тихой гордостью и часто повторял, как будто речь шла о некоем почетном титуле. «Не называйте меня больше Дэми. Теперь мое имя — Джон Брук». Укрепив свой дух целеустремленностью и надеждой, десятилетний парнишка мужественно вступил в жизнь и в право собственности, заключавшееся в памяти о мудром и ласковом отце. В наследство ему досталось доброе имя.